Я бессиленно лежу в своей комнате и тупо смотрю на знакомые стены, кровать, стол, не понимая, где оказался. Окружающее ощущалось каким-то настолько ненастоящим. Еще мгновение назад я стоял в святилище монастыря лунных монахов, сражался против марионеток и садхов, прятался от грула сашлин в саду. А теперь я здесь лежу на кровати зажимая в руках телефон и тупо пялись на экран. Это произошло как-то настолько резко и неожиданно, что я чувствовал себя рыбой, внезапно выброшенной на берег. Я даже ущипнул себя за руку, но боль не изменила ничего. Встал, прошелся на кухню, поставил зачем-то чайник на плиту, походил по квартире из комнаты в комнату и, лишь услышав знакомый свист, вспомнил, что я сделал только что. Вернувшись, выключил плиту, потом осознал, что слишком душно в квартире. И я, одевшись, вышел на улицу. Произошедшее меня слишком ошеломило. После изнанки эта реальность уже казалась ненастоящей. Серые улицы, грязь на дорогах, обветшавшие дома, сосыпавшиеся штукатуркой, мрачные люди, спешащие по своим делам, стойка алкашей возле магазина и вороны, дерущиеся вблизи мусорных баков. После разрушенного величия храма, схваток и поисков, все это буквально душило. Словно ты, парив в небесах, рухнул с размаху на землю и теперь жаждешь вернуться назад. Я шел по улицам, погруженный в свои мысли, пока чья-то рука, легшая на плечо и дернувшая назад, не заставила поднять голову и вернуться на землю. Меня держал за плечо Олег, стоявший с компанией друзей, смеющихся над чем-то. Рядом с ними какие-то девицы с бутылками пива. Вожак, улыбаясь и явно красуясь перед товарищами, нагло скалился мне в лицо. Затем громко произнес. «Я смотрю, ты идешь. Даже не поверил, что ты у нас так быстро оклемаешься. Некрасиво себя ведешь, не здороваешься, проходишь мимо». Подходя ближе, он меня почти приобнял. «Ну, раз ты у нас здоров и можешь ходить, помоги немного. У нас тут пиво заканчивается. Сбегай, раздобудь нам еще, будь другом». Лицо Олега почти нависло надо мной, изо рта смердело пивным перегаром. Резко дернувшись назад, я сбросил с себя его руку и как можно спокойнее ответил. «У меня нет денег». На это Олег лишь весело заржал, повернувшись к друзьям. «А это не мои проблемы, как хочешь раздобудь». Гранди, выпроси, да хоть денег возле магазина настреляй. от тебя десять минут. Нахер пошел. Это вырвалось почти само. Меня прямо трясло от нарастающего гнева. Какое-то пьяное убожество еще будет мной командовать? После всего увиденного и произошедшего бояться вот этого вот я не мог себе позволить. Тот опалдев от услышанного, уставился на меня я, быстро оглянувшись по сторонам, увидел наряд полицейских, по вечерам патрулировавших улицы нашего городка. К ним-то и рванул. Топот ног за спиной почти мгновенно стих. Олег явно увидел, куда я побежал. Только в спину донеслось. «Тебе завтра в школе конец!» Пристроившись за патрульными и некоторое время составив им компанию, я вскоре свернул к своему дому. «Да, замечательная прогулка вышла». Создал себе проблемы на ровном месте. Зато вновь ощутил реальности и полноту жизни всей грудью. Прям так сразу, маху, она ко мне постучалась по лбу. С Олегом нужно что-то решать. Быть горушей для битья я больше не намерен. Я больше не позволю над собой замываться этому садисту. Но пока я не знал, что делать, как этому противостоять. Он меня один на один спинка в полет отправит. А с дружками и вовсе забьет насмерть. Поэтому остаток дороги до дома я размышлял, что мне предпринять, перебирая различные варианты. Настроение сильно испорчено, кулаки сжимались и разжимались почти сами собой. Тварь, гнида, ненавижу. Зайдя домой, чтобы успокоиться, я взял в руки смартфон и, почти не глядя, активировал вход в знанку. Укол в палец, марьего туннеля перед глазами. И я всматриваюсь в кучу окон сообщений, всплывших перед глазами. Изучаю первое из них. Вами получено секторальное достижение. Достичь невозможного. Едва начав игру, вы смогли пройти и выжить в сложнейшем испытании. Награда отложена до окончания проверки службы безопасности. Пожав плечами и перечитав еще раз написанное, и ничего опять не поняв, я открыл новое окно сообщения. «Мне бояться смысла нет, я ничего не нарушал и никого не обманывал, так что пусть проверяет. «Вами получено достижение последний живой. Вы единственный выживший при прохождении испытания драгоценного ранга. Ваша награда — карта Лабиринт Минотавра». Едва это прочитав, я удивленно хмыкнул. «Забавно, едва выжив в одном испытании, мне предлагают отправиться в новое. Видимо, хотят добить». Надеюсь, оно без таймера на прохождение и сможет подождать лучших времен, когда стану опытнее и сильнее. Нужно будет изучить его позже. Сейчас на это просто нет ни сил, ни желания. Так, что у нас там еще? Вы сумели пройти карту испытания сокровища лунного монастыря. По итогам его прохождения вам начислено три очка могущества. Честно говоря, надеялся получить что-то большее. Учитывая все произошедшее и сложность испытания, всего три очка. Хотя сложно понять, много это или мало. Ладно, разберусь с этим тоже позже. Следующее окно уже всплыло перед глазами. Во время прохождения испытания вами получены денежные средства, применяемые в веренице миров, но недоступные для использования в вашем мире. Произведена обязательная конвертация, на ваш счет начислено 500 эргов. «Знать бы еще важность текущей суммы. Может, зря я тащил все это, а не взял какой-нибудь тесак. Пожалуй, ставим это туда же, куда и все остальное на потом. Меня все равно в ближайшем будущем ждет визит в центр. Надо с этой летающей гадиной о многом переговорить». Еще одно системное сообщение высветилось. «Вами открыта способность внимательность». «А это еще что такое?» «Я быстро вхожу в профиль персонажа и в меню способностей». И там у меня гордо красуется значок раскрытого глаза. Активировав его, тщательно вчитываюсь в написанное. «Пассивная способность, позволяющая вам замечать недоступное для остальных, повышает шансы на нахождение тайников и кладов, выявление ловушек и спрятавшихся врагов». «Похоже, что-то полезное. Знать бы еще как и когда это получил». Еще размышляя над прочитанным, я открыл последнее окно сообщений, отличавшееся от всех предыдущих как оформлением, так и тем, что там написано. «Вами выполнено одно из скрытых заданий и дорога к наследию, оставленных вам вашим предшественникам. Вами получен доступ к локации «Дом». Это что-то новое. До этого я даже не задумывался о судьбе того, кто оставил ключ к изнанке». И теперь это напомнило о том, что у него раньше был иной хозяин, который не просто сгинул, но и оставил какое-то наследие, к частице которого я сумел получить доступ. Интересно, и этим тоже нужно заняться, но я сегодня устал. Мой разум просто не в силах бороться со всем, что свалилось сегодня. Нужно просто отдохнуть. Но перед сном решил заглянуть в хранилище. Две ячейки были пустые, те, где раньше находились разнообразные монеты. В отдельный лежал тот черный шар, найденный в хрустальном ларце. Взгляд на него, и я вижу поясняющую надпись, всплывшую сбоку. «Ядро магического дара». Я еще пытался понять, что это такое, но глаза будто сами собой слиплись. И незаметно даже для себя я уснул. Пришедшая поздно вечером мама обнаружила спящего сына, уснувшего, даже не раздевшись но так и не выпустившего из рук ее подарка. Покачав головой, уставшая после работы женщина осторожно накрыла сына и, тихонько поцеловав в лоб, ушла к себе в комнату.